четвёртой дорожкой, четвёртой кассеты. Ну что ж, Али, мы с тобой тоже проделывали это пару раз, так что ты знаешь, о чём я говорю, и не станешь спорить, если я скажу, что этот предводитель Уэльсов знал, что нужно делать. Он был лучшим. Лето постепенно перешло в осень, уэльские холмы прежде тускло-коричневые сделались лиловыми, сизыми. покрылись тысячу-тысяч крошечных похожих на колокольчики цветков их было такое множество что они точно накрыли землю фиолетовым ковром цветы эти настолько мягкие и вместе упругие что на них можно улечься только осторожно чтобы не уколоться они низкие касающиеся земли ветви и раствориться в их лёгком сладким ароматом. Лежать на спине и глазеть в беспредельную, напоминающую море синеву, следить, как ныряют и взмывают вверх орлы с золотыми кольцами на шее. Под низким кустарником прячется ещё более низкая порсль, укрываясь от снега и ветра, беснующего там зимой, поднимающего и кружащего снежные вихри. Летом на их кустах поспевают маленькие ягоды. Овен назвали их черникой, но на самом деле они синие-синие, как индиго. Холмы повсюду перерезаны долинами и расщелинами, ближе к вершине эти расщелины становятся столь узкими, что их и не заметишь, пока склон внезапно не исчезнет прямо у тебя перед глазами, и не откроется в глубине рыжая скала и ручей, прозрачный как хрусталь. но коричневого цвета, цвета камня, устилающего его дно. Бывают и серые и плоские водоемы, где вода обточила камень тысячелетиями выплескиваясь, переливаясь из одного озера в другое. В глубине этих впадин воздух застаивается, и солнце жарко печет. Мы оставляли пони на гребне... Они бы ржанием и беспокойным движением предупредили нас о приближении посторонних, скидывали с себя шерстяные плащи и штаны и там, на невысокой пахнущей тимьяном траве у ручья, вновь и вновь занимались любовью или просто отдыхали, лежали, обнявшись, прислонившись спиной к прогретой солнцем, поросшей мхом скале и смотрели, как под ряской, покрывающей поверхность пруда, проплывает коричневая рыбина. В такие минуты он принимался забивать мне голову преданиями древнего Уэльса, сказаниями о Пуиль, принце Дифида и Бранвине, дочери Лира, а я сплетала повесть о Раме из Сити. Потом он напевал любовную песнь и жалобы Дафида об Гуилима и Дафида Нанмера. Он говорил, что этот бард еще живет среди людей и как-нибудь придет навестить нас в Динбихе. В ответ я рассказывал ему о Парвате, всеобщей матери, она же Кали, с ожерельем из черепов. Порой я становлюсь ее аватарой. А Оэн называл ее Рианнон, девой-матерью, пожирательницей человеческой плоти. Пришли... холода. И как я уже говорила, со стороны серого моря, порой открывавшегося нам с вершины горы, примчался ураган со снегом. Волки завывали возле овчарен, а как-то утром в начале декабря мы отправились в поход против них, взяв с собой больших серых собак с такими высокими лапами, что они не боятся даже глубокого снега, а шея крепкая, широкая, как у самого Овена. Мы не убивали и не отлавливали волков, мы гнали их перед собой всё дальше и дальше в горы, и они серой рекой струились перед нами, прыгая, карабкаясь по отвесным кручам, а потом мы увидели их вдали, три силуэта на фоне потемневшего неба. Закинув головы, они выли, воздавая хвалу луне, потешаясь над нами, оставшимися внизу. мёрзнущими в пастуховской хижине позади чёрного амбара. Однако в хижине нашлись здравые свечи, и мы пятеро, Овен взял на охоту троих егерей, и Егирей, поужинали лепёшками и солёной бараниной и улеглись спать на медвежьей шкуре. Наступило Рождество. Овен и его клан или племя отмечают этот праздник торжественно. Постарайтесь представить себе мало какое значение в этих странах далеко на севере имеет постепенное убывание дня по мере приближения года к зимнему солнцестоянию. Люди, живущие в этом климате, верят и надеются, что в какой-то момент солнце остановится И когда этот день настаёт, когда путём тщательного наблюдения за движением тени между высокими камнями, расставленными на холме по кругу, словно зубы в челюсти гиганта, удаётся установить, что утром солнце поднялось чуть левее, чем наканунь, а зашло чуть правее, Именно для этой цели и устанавливают эти камни, этот своеобразный календарь, они провозглашают, что богиня зачела и родила сына Адониса, или Адонай. В этот день с холмов, из лесов выходят жрицы-друиды. Они не имеют отношения к христианству. Они приносят ветви амелы и совершают особый обряд, бьют в бубны из древесины дуба, Подражая звук угрома, Голова их несет старинный золотой меч в форме серпа. Этим мечом он срезает Амеллу, А затем с оружием в руках охраняет священную ветвь. Главный друид является воплощением великого небесного божества, Которое спускается на землю во вспышке молнии И обитает в Амелле, растущей на священных дубах, в тайных ветвях. в долинах Уэльса, возле чёрных бездонных озёр. Этот бог вступает в брак с царицей небес, тоже любящей уединение лесов и тихих холмов. По ночам царица плывёт по небу, приняв облик серебряной луны, и с удовольствием поглядывая на свой ясный образ, отражённый в тёмной поверхности озера, зеркало Дианы. Мы зовём этих богов Шива и Деви или Парвати, и так Мы торжественно и радостно отпраздовали бракосочетание богов и рождение солнца нового года, надежду на новый приплод ягнят, на урожай ячменя и ржи в укрытых холмами долинах, на жирных лососей с серебряными спинками в реках и ручьях. Но не миновало ещё 12 дней праздника, Как пришли новые вести, встревожившие меня, хоть он и считал их благими, вести о победе королевы при Вейкфилде и гибели Йорка вместе с его сыном Рэтлендом. "Змеиное гнездо разрушено", восклицал мой возлюбленный глубоким, похожим на органную музыку голосом. "Теперь мы сможем жить в мире". Но зима продолжалась, и у ворот замка стучались всё новые гонцы, и их сообщения были страшнее и угрюмей самой зимы, пока наконец не подоспел и сын Олена, и его весть оказалась хуже всех прежних. Мы катались верхом в глубокой укрытой от ветра долине, под рябиновыми деревьями, на которых ещё уцелела там и тут гроздь ягод. Не расклёванные птицами, которых Оэн называет красногрудками, как вдруг появились в саднике. В этот день не было снега, на этом острове снег держится не дольше недели, а затем тает, но вновь ударил мороз. И под копытами маленьких пони тресхлся покрывавшей лужи лёд. Пара красных коршунов с раздвоенными хвостами кружила в вышине над овечьим загоном, прикидывая, не слишком ли рискованно будет спикировать на тушу павшей овцы рядом, на валуне. Съежилась, наготове, сжалась перед прыжком рысь. Я ехала впереди. Из всех мужчин, которых я знала, только Оуэн соглашался пропустить меня вперед. Я увидела издали, как со стороны замка, примерно в миле от нас, к нам спешат двое верховых мест. Они скакали быстрым галопом оба в доспехах, но не в полном вооружении. Всадник, скакавший позади, держал в руках знамя, по-видимому, с изображением герба, ехавшего впереди дворянина. Я придержала коня, он поравнялся со мной, на его широком лбу проступили морщины, он нетерпеливо отбросил с лица свой единственный чёрный локон. Чёрт! Пробормотал он, тяжко вздыхая, его плечи поникли, руки, сжимавшие по воде, бессильно упали. Я почувствовала, как жизненные силы покидают его, и меня охватила безысходная печаль. По возрасту он годился мне в деды. Я впервые увидела, что мой возлюбленный старик, как все старики, он уже не мог справляться с трудностями. Что случилось? Кто это? Это мой сын. Мой младший сын Джаспер. Разве ты не рад ему? Ура, конечно. Но он всё это время был занят тем, что собирал жителей Уэльса и приграничных районов на помощь королеве. Только одно дело могло привести его сюда. Он хочет, чтобы ты присоединился к нему. Вот именно. Всадники нагнали нас. Зазвенело железо сталкиваясь с железом. Жанспер, которого я видел в первый раз, наклонился вперёд, обнимая отца, прижимая его к своему панцирю. Он был немного похож на Олена, но посветлее, и его глаза напомнили мне глаза Екатерины Валуа. Я уже описывала вам её портрет. Это Ума. Представил меня Оэн. Индийская книжна. Я хотела было возразить, но перехватил его взгляд. Оэн раздражали слухи, будто в старости он связался с цыганкой. Джаспер вежливо притронулся к бокку шлема. Мадам, пробормотал он, но больше я не дождалась от него ни слова. Я знаю, зачем ты приехал, устало промолвил Оэн. Йорк в Шрусбере, он набирает войско на западе Ингерлонда. У него уже двадцать тысяч человек. Как только наберется тридцать тысяч, и дороги просохнут, он двинется на Лондон. На юге все время шли дожди. Если он доберется до Лондона и соединится с Уориком, они наголову разобьют королеву, тем более, что король по-прежнему у них в руках. И они говорят, будто он на их стороне. кое-что из того, что я услышала, показалось мне странным, как должно быть и тебе сейчас, но я не могла вмешаться в мужской разговор. Отец и сын повернули коней обратно к замку. А где сейчас королева? После битвы при Вейкфельде она оставила армию в гугле, а сама вернулась на север в Бервиконтвит. Говорят, она отдаст этот город Марии Шотландской в обмен на войска и припасы. Но даже если она получит поддержку шотландцев, и она сама, и ее офицеры сомневаются, чтобы ей удалось одолеть разуму Орика и Йорка. Я снова озадачен на хмурю лоб, но на меня никто и не глядит. Оуэн проезжает под гигантским тисом, накрывшим огромной тенью почти такой же широкой, как тень баньяна, полы ягоды и засохшие иглы у его корней. Ягоды эти красны, словно вишня, но они маленькие, и в их крошечной мясистой чашечке скрывается ядовитое чёрное семя. Если на семечко надавить, из него выступит бесцветная жидкость, очень похожая на жемчужину, венчающую жезл, когда э мне предстоит поведать вам в печальных событиях вот я и не спешу расстаться с последними счастливыми мгновениями он проехал мимо тиса и обернулся к сынам и так она хочет чтобы мы собрали войска и шли в лондон опередив йорка вот именно воспользовавшись паузой я задаю наконец свой вопрос Но ведь Йорк вместе с сыном погибли при Вейкфилде, и их головы были выставлены над воротами города Йорка. Ты сам мне говорил? У него есть и другой сын, старше Реттлинга, — отвечает мне Джаспер. Он был изгнан актом парламента, но теперь он именует себя герцогом Йорком и королем в придачу. — М-м-м! помовил он: "Вот до чего дошло". Сретяние. С этого дня на севере начинает ощущаться приближение весны. В церкви собирают все свечи, которые понадобятся для богослужения в течение всего года, и благословляют их. На самом деле это приношение богине, которую они именуют Святой Невестой. В деревне делают соломенные куклы чучела, укладывают их в постель и всю ночь жгут вокруг них свечи. Но это зретенье не было праздником Святой Невесты, Првати, Девы Умы. Оно стало торжеством Кали. Вечером следующего дня на рыночной площади Хэррифорд казнили моего Овена. Бедный, он до последней минуты не верил, что с ним расправятся так жестоко, ведь он вёл людей во имя королевы и короля. Эта королева, жизнь, которую я увы спасла, подлинная аватара Кали. За ней тянется шлейф из тысяч, десятков тысяч смертей. Он провинился не только в том, что повёл войска против нового герцога Йорка и проиграл битву. Сражение произошло в нескольких милях к северу от Йорка. Его казнили ещё и за то, что он приходился отчемом королю Генриху. Глаз за глаз. Вот чего требуют жестокие и подлые законы христиан и мусульман, их священное писание Ну, а в этом случае отца за отца. С ним повели на смерть еще нескольких человек, в том числе двух юношей, и один из них в последний момент вырвался из рук стражников. Солдаты тут же изрубили его на куски точно загнанного оленя. О, он обернулся к палачу и сказал ему, «Нет нужды поступать со мной так грубо». У вас есть плаха и топор. Солдаты оторвали ворот от его красного бархатного камзола, и в тот момент, когда Оуэн клал голову на плаху, он произнёс: "Эта голова покоилась на коленях двух королев". Когда палачи ушли, я подняла его голову и положила её на верхнюю ступень. у подножья рыночного креста три жительницы этого города помогали мне мы принесли из церкви сотню свечей расставили их на ступенях вокруг головы олла она я вытерла кровь с его лица подцеловала холодные губы воздух искрился от мороза свечи горели всю ночь Я сидела на нижней ступеньке на рассвете, когда на небе проступила красная полоска. Я почувствовала, что у меня за спиной кто-то стоит. К свечи догорали, пламя трепетало от порывов утреннего ветерка. Запах пчелиного воска смешивался с запахами готовящейся в окрестных домах пищи. Я обернулась. Надъе мной нависала высокая фигура в доспехах из бронёной стали с золотой насечкой. Позади двое оруженосцев несли два щита. На одном были изображены серебряные цветы на голубом фоне и золотые львы на поле цвета крови. На втором щите было три золотых солнца. Этот герб был намалёван совсем недавно. Он ярко сверкал, отражая лучи настоящего солнца. Я уже знала подробности о битве у Мортимер-Кросса. Я слышала, как тройное солнце взошло над головой человека, собиравшегося стать королем, и оба войска приняли его как знамение. Бог на его стороне. Примечание? Битва у Мортимер Кросса. У Мортимер Кросса близ Херефорд Эдуард граф Марч, будущий король Англии Эдуард IV Йорк, одержал победу над передовыми отрядами валлицев и ирландцев войска королевы. Он поднимает забрало. Это Эдди Эдди Марч. Эдуард, Плантагенет, герцог Йорк, король Ингерлонда. Позади бьет копытами, высекая искры из камней мостовой, и ржет точно боевая труба. Огромный черный жеребец, спасенный некогда мной от побоев. Глава сорок четвертая. Ума тяжело вздохнула и отерла слезу платком из муслина. Пойду, прогуляюсь немного. Дождя уже нет. Пусть Али расскажет тебе, что было тем временем с ним. На следующий день после битвы при Вейкфилде мы обнаружили, что все заняты своими делами, и мы никому не нужны. Князь Харри Хара по-прежнему хотел добраться до Манчестерского леса, до которого оставалось всего пятьдесят миль, В юго-западном направлении, однако, с гибелью армии Йорка мы лишились защиты. А без вооруженной охраны ни один благоразумный путешественник не отважился бы проникнуть в те места, где господствовали развойники. Королева тем временем вернулась на северо-восток, чтобы позаимствовать у шотландской королевы дополнительные войска. И, похоже, не собиралась в ближайшее время двигаться на юг или на север. Князь Харихара полагал, что так близко к своей цели мы уже никогда не окажемся, и приказал мне найти проводника, который помог бы нам преодолеть последний отрезок пути. Брат Питер обнаружил возле собора маленький францисканский монастырь, а Бат указал нам дом сапожника, связанного с братьями свободного духа, еще более прочными узами, нежели сами францисканцы. Этот достойный человек... отложил в сторону дратву и иголку, кожу, молоток и другие орудия своего ремесла и охотно согласился проводить нас. Он сказал, что ему это весьма кстати, потому что в эту пору года, когда дни короткие и на свечи уходит много денег, он работает себе в убыток. Конечно, золотые монеты, предложенные ему княжем, тоже сыграли свою роль. Мы весьма приободрились и поверили в успех своего предприятия, когда сапожник, присмотревшись к нашим смуглым лицам, припомнил, что несколько лет назад он слыхал о таком же темнокожем брате, обитавшем вместе с другими в Манчестерском лесу и вызывавшем немалое любопытство у окрестных жителей. Когда же это было? Ну, три или четыре года назад, а то и больше лет. Сапожника звали Эдвин. Он был весел и бодр, он жил в одиночестве, отличался умеренностью и трезвостью, прилежанием и бережливостью. Его отец, каменщик подмастерье, участвовавший в реконструкции собора Ремонт и по сей час, спустя более двадцати лет, так и не был завершен, погиб почти сразу после свадьбы, свалившись с большой высоты от того, что подломились деревянные леса. Дядька Эдвина по матери, сапожник, взял племянника к себе в ученики. Эдвин не женился, был очень привязан к своей вдовой матери и при том еще самоучкой освоил искусство чтения, и студировал Евангелие в переводе у Иклифа. Этот перевод полностью копировали и распространяли Рекфилдские ткачи, чинившие у Эдвина обувь. Я вновь, не в первый и не в последний раз, ощутил какую-то близость к этому постороннему в сущности человеку, какую-то связь с ним и поделился этим чувством с братом Питером. Я называю таких людей Джонснами, откликнулся он. Что это значит? Это очень распространённое имя. Оно никак не выделяет своего владельца, но мне слышится в нём жизненная стойкость, независимость и приятная неурядность. Не все Джонсмены братья или сёстры свободного духа, но многие из них склоняются к этому учению. Они не уважают ни светские, ни духовные власти, но держат свои убеждения в тайне и просто живут своей жизнью. Питер задумался ненадолго и продолжал: "Джонсон не лезет в чужие дела, но если тебе понадобится помощь, Он непременно откликнется. Он не будет безучастно смотреть, как тонет какой-нибудь бедняга или задыхается под рухнувшим на него деревом или куском стены. Джонсоны знают, что добро находится в постоянной борьбе со злом, и исход этой борьбы не ясен. Но они знают также, что борьба не будет тянуться вечно, ведь рано или поздно одна сторона возьмет верх. Весь вопрос в том... на чьей ты стороне Последняя часть нашего путешествия оказалась довольно трудной. Нам пришлось перейти через невысокую гряду гор Пеннины. Год только начался, стояла влажная и морозная погода, дни были ещё короткими, а ночи невыносимо длинными. Промокшие, озябшие, мы спустились на гонец по западному склону горы и попали под очередной ливень. С трудом мы добрались до маленького города Манчестер. Я ничего не могу рассказать об этом месте, знаю только, что именно там я ощутил первый приступ той болезни, что скручивает и выворачивает мои суставы. Я трясся в уголке таверны, где мы остановились на ночь, а Питер и Эдвин спорили о том, где лучше играют в футбол к востоку или к западу от Пенина. Эта беседа казалась мне на редкость бессодержательной для двух умных людей, из которых один к тому же получил блестящее образование, но я чересчур плохо себя чувствовал и всё равно не принимал участия в разговоре. Нам оставался один дневной переход до Манчестерского леса. Князь Харихара не находил себе места от волнения, он то бродил по гостиной, лихорадочно блестя глазами, то пристраивался в уголке, то мясь и тревожись в ожидании. Они ж, убедившись, что мы все получили в волю еды и питья и сухой постели нам обеспечены, подсел ко мне. Завтра, сказал он, мы достигнем своей цели. Наша миссия пришла к завершению. Что бы ни было, мы сможем наконец повернуть на юг и вернуться домой. Сколько времени займёт возвращение Али? Прошу тебя, скажи, что это будет не так долго, как поездка сюда. Он протянул так и не утратившие пухлости пальцы к огню. А затем и вновь улыбнулся мне лучясь от счастья. Не могу дождаться, когда уж мы отправимся в обратный путь. Всё-таки мы многое повидали. Я бы не отказался от этого путешествия, что бы мне не посулили, и подумать только. Всё началось с той связки пергаментных листов, которую ты доставил из Кале в Виджайенагар. Тут я кое-что припомнил. У тебя с собой этот пакет? Наверху в нашей комнате принеси. Через минуту он вернулся, развязал красные шнурки и вынул скрипевший от старости пергамент. Уже второй раз на протяжении этой истории из уст Али полились рифмованные строчки на неведомом мне языке, но тут Али заметил, что я ничего не понимаю. Давай я переведу тебе эти строки, мало предложил он. Джон всем 12 дал имена, и истина в повести этой видна: первый яшма была в самом нижнем ряду, свет зелёный мерцал у всех на виду, второй ряд безупречный камень сапфир, а затем халцедон, озаряющий мир. Это третья ступень, а дальше за ней, своим блеском отличный от прочих камней, вновь зеленым сверкал и жумрут. Пятый камень агатом люди зовут, а шестой — рубин, как апостол рек Джон, говоря о суде в конце всех времен. Глаз Али слегка затуманился. Помню, как я впервые прочёл эти стихи про Барматаллон. Э, где это было? В саду императорского дворца или нет, в зале, на приёме у князя. Много же мы успели повидать и сделать с того дня. И он снова вздохнул. В Манчестере, когда я раскрыл эти страницы, меня охватили сомнения, и я поделился ими с Анишем. Ещё назвал Джон яркий хризолит, тот камень, что в седьмом ряду горит, восьмой берил, он так светел и бел, топаз девятый то его удел, десятый хризопрас навеки закреплён, гиацинт одиннадцатым видел Джон, лилово-синий аметист в двенадцатом ряду исцелит хвори все и отведёт беду знаешь же, сказал я, перечитав эти стихи в гостинице под шум дождя и вой холодного ветра, вырывавшегося в каминную трубу. Мне не верится, будто в 12 милях отсюда может быть небесный град, описанный в этих стихах. Онишь, нахмурившись, вчитывался в строки на языке телуга, подписанные под английскими стихами. Здесь и не говорится, что это место непременно должно быть в Энгерлонде, ответил он. Пьер Стерёс. Так зачем же мы явились сюда? Как зачем, удивился Аниш. Чтобы разыскать Джаханя и отвезти его домой? А ещё зачем? Нечтобы разузнать как можно больше о боевом снаряжении и технике самого воинственного народа на земле и научиться защищать себя от султанов Бахмани я прошлся взад вперёд по мрачной комнате с низким потолком, чтобы размять усталые колени и немного по дому. При этом я споткнулся о пьяницу, из заснувшего прямо у меня на пути. "Ну гляди, куда прёшь, придурок", рыкнул он. Я вернулся на прежнее место и сверху вниз посмотрел на Аниша. Тот успел удобно усесться и пристроил пакет с письмом у себя на коленях. — Значит, мы не собирались искать небесный град на земле? — продолжал я. — К чему жителям Виджея Нагары небесный град... Я вынужден был внутренне с ним согласиться, но вслух не стал признавать его правоту, чтобы сделаться самим собой, человеку нужно отказаться от попытки познать непознаваемое, нужно ощутить вечность здесь и сейчас. Так говорил в пасхальной проповеди брат Питер, в данный момент уютно тримавший у камелька. Но зачем Джиханя написала те английские стихи? Я думал он указывает нам путь в город, где мы сможем набрать целые мешки драгоценных камней, ониж слегка нахмурился, его сбивал с толку мой езвительный и воинственный тон. Ну, возможно, пинт другая и третьи пиво, признаться, к тому времени я пристрастился к этому напитку, ударило меня в голову. Хозяйка гостиницы сам варил его, его звали Боддингтон. это имя значилось на вывеске. Они ж ещё раз вчитался в ту часть письма, которая была составлена на языке тэйлуги. Этим языком пользуются правители дравидов и их приближённые, а мне он недоступен. Джиханы пишет, что увидал эти стихи в прекрасной поэме, написанной человеком, у которого умерла дочь. Она явилась ему во сне и показала этот город, о котором здесь говорится. Когда Джахани прочёл эти стихи, он ощутил тоску по дому и пожелал возвратиться в Виджаянагару. Брат Питер зашевелился и, приподнявшись, склонился над тем же письмом. Автором этих стихов был рыцарь, пояснил он. Он тоже принадлежал к братьям свободного духа или, во всяком случае, к лолардам. Он превратил в стихи последнюю книгу Библии, переведенную Уиклифом. Примечание? Смотри Новый Завет. Откровение Иоанна Богослова. Глава двадцать первая. Не понимаю, с какой стати разумному человеку мечтать о мешках драгоценных камней? С некоторым упреком в голосе произнес Аниш. — В самом деле, — переспросил я, — драгоценные камни нужны для украшения танцоров и танцовщиц, для наших одежд, для храмов и статуй. Как в Виджия-Нагаре. Но к чему хранить их в мешках? ты забываешь я родился в других местах к тому же я путешественник а путешественнику может пригодиться и запас драгоценных камней в мешках они ж соизволил признать что нам не удалось добраться до этих мест покупать тёплую одежду, еду и напитки почти каждую ночь, находить себе кров и постель, если бы по моему совету князь не захватил с собой большое количество драгоценных камней именно в мешках. Всё это время князь Харихар наблюдал за нами из угла возле дверей. Лицо его скрывалось в тени, и только тёмные глаза сверкали. Теперь он а кликнул нас. Довольно на сегодня, Аниш. Довольно, Али. Завтра мы всё узнаем. Итак, нет никакого небесного града, чьи улицы усыпаны драгоценными камнями в таком количестве, что способное утолить любую алчность. А что же мы нашли? Сперва реку Мерси через которую нас переправил перевозчик затем лес а в центре леса поляну эдвин простился с нами ещё в лодке перевозчик сказал что необразованному бедняку опасно даже показываться вблизи тех мест где когда-то обитали братья свободного духа когда-то переспросили мы джерельд переводчик поглядел на нас сумрачно и ничего не ответил За лесом смотреть надо не то, пропадёт, так сказал нам лесник, встретивший нас на другом берегу реки и согласившийся стать нашим проводником. Это был великан, я редко встречал людей такого роста, с кудрявой рыжей бородой и весёлыми глазами. Нужно вырубать старые и начавшие гнить деревья, пролагать просеки, которые летом послужат также противопожарной полосой. следит, чтобы деревья не заглушали кустарники, ведь олени, а в особенности лани, именно там прячут своих малышей, да и некоторые птицы предпочитают ведь гнёзда в кустах, а не на деревьях. Нужно также расчищать ручьи, а в тех местах, где рельеф местности подходит для этого, перегораживать их, создавая пруды и разводя в них рыбу. Во время войн и с внешними и с внутренними врагами Манчестерский лес, как и многие другие части Ингер-Лонда, был заброшен. За 20 с лишним лет тропинки и просеки заросли шиповником, и куманикой, упавшие от старости деревья так и оставались гнить. Однако зимой всё это не так уж мешало путникам, поскольку шиповник превратился в колючий стволы, лишившись почти всех побегов, трава засохла, и высокие деревья и молодая поросль сбросили листву, так что, поднявшись на холм, мы могли оглядеть окрестности. Лесник уверенно вёл нас вперёд, продолжая давать пояснения. Шел дождь, правда, не столь сильный, как накануне в Манчестере. Не дождь, а так, изморозь. Наш проводник радовался дождю, лесник был не только высок, но и хорошо сложен, одет весь в зеленое, очень ему к лицу. С собой он нес большой лук, на поясе болтался рог. Брат Питер несколько раз называл лесника «Робин Гудом». пока выведенный из терпения лесник не заявил, что снаряжение полностью соответствует его профессии. Помимо прочего, к его седлу был приторочен большой топор с зачехленным лезвием. По-моему, топоры впрямь вещи необходимы для лесника. Но брат Питер проворчал в ответ, что, коли уж наш рыжий спутник не Робин Гуд, стало быть, он зеленый великан, которому сэр Гавейн... Рыцарь короля Артура отрубил голову его собственным топором. Лесник пришпорил свою лошадку. Мы добрались до склона холма, а отсюда открывался вид на почти идеальной формы ложбину. Даже зимой издали мы видели, что это место зеленеет и цветет. Оно, в отличие от всего леса, полно жизни и свежих соков. дни называют это место райским садом, проговорил наш провожатый. Но ну, другие зовут его садом земных радостей. Но епископы и церковь назвали это место расселиной дьявола. Примерно 50 лет тому назад с неба упал огненный шар. Вся земля содрогнулась. Здесь неделю бушевал пожар. И к тому времени, когда дым рассеялся и огонь погас, на земле осталось вот это углубление, похожее на подставленную горстью ладонь. Все тогда перепугались. Никто не решался спуститься вниз, а потом, ну, примерно через год там всё зазеленело. Сперва попёр мох, папоротник, а затем и деревья, ну, а поскольку люди сюда не ходили, Здесь стали собираться животные, спасаясь от охотников. Здесь они размножались в безопасности, словно и впрям попали в рай. Там живут олени, и зайцы, дикие кабаны, фазаны, рябчики и волки. Ну, там есть и река, и в ней обитают бобры, и выдры, форель и раки, а в начале лета заходит лосось. Вся они гораздо крупнее и красивее, чем в других местах. Там много разных растений. Есть не только лесные, но и садовые: яблони, груши, вишни, смородина, клубника и крыжовник. Все они прижились там прежде, чем большие лесные деревья, такие как, ну, дуб, ясень, берёза, успели вырасти и отнять у них солнечный свет, ну и, конечно же, цветы: аконит, уже цветёт у подножия леса, не вздумайте его отведать, он ядовит. Потом чистотел, анемоны, примула, подснежники, фиалки, ромашки, купена, бурачник, дикий чеснок и прочие съедобные травы. Жаль, что вы не приехали сюда в мае или июне. Натянув поводьели сник на прощание кивнул каждому из нас: "Ну, если доберётесь до самого центра ложбины, Там и найдёте дом, где жили братья. А сами братья, вскрикнул князь Харихар, побледнев от дурных предчувствий, но зелёный великан уже поворотил коня и поспешил прочь по склону холма, который, как мы уже выяснили, оказался одной из стенок огромной чаши, образовавшейся в этом месте в земле. Псадник мчался прочь, и в этот миг луч солнца, пробившись сквозь тучи, подсветил капельки дождя на его плечах, и мне на миг почудилось, что они обратились в прозрачные холцедоны. Лесник скрылся из виду. Глава сорок пятая Нам пришлось пройти с полмили вниз по дороге некогда широкой, лишь сверху накрытой сводом сомкнувшихся березовых крон, а ныне поросшей иглицей и чертополохом. Рыжие белки прыгали над нашими головами с сучка на сучок и швыряли вниз скорлупу от орехов. Мы пересекли речку с берегами из красной глины. К воде наклонялась ива. ответ вях её пела малиновка красногрудка красный заметил я этот цвет смерти но никто из моих спутников не ответил мне и я поспешил выбросить эту мысль из головы мы сразу поняли что пришли на то самое место сперва мы увидели изгорьдь из остролиста даже сейчас зимой На нём оставались красные ягоды. Внутри ограды заключалась лужайка, примерно 20 ярдов в ширину. Олени и зайцы приходили сюда пастись, и обгрызенная ими трава приподнималась лишь над дюйм от земли. Однако и в январе оказалась зелёной и сочной. Как оказалось, лужайка в свою очередь образовывала кольцо вокруг приземистой ограды из ивняка. Многие прутья внутренней искры давно выпали или были кем-то силой раздвинуты. В самом центре было маленькое селение, десяток каменных домиков, накрытых дёрном. Здесь тоже виднелись знаки, оставленные либо временем, либо врагами. По среди селения стояла круглая каменная хижина, побольше остальных и почти не пострадавшие, если не считать пары отверстий в крыше, где успел выкрошиться мох. В домиках и в узких проходах между ними мы насчитали 15 скелетов, в том числе восемь принадлежали детям, младенцам, ребятишкам постарше, подросткам, вернее, это были не совсем скелеты. Дикие животные сожрали сердца, печень и лёгкие, птицы выкливывали глаза и растащили кусочки плоти, но летняя жара высушила всё, что осталось от этих тел, так что на их лицах можно было различить остатки кожи, сохранились волосы на голове у тех, у кого сохранилась голова. Большинство погибли от удара копий или были разрублены мечами и топорами. Ну кое-кого обезглавили. Все погибшие были обнажены, четверо из них держали в руках розы, по одному цветку, теперь уже высохшему и увядшему, то ли заранее, уже зная о готовившемся на них нападении, то ли непосредственно перед ним они сорвали эти цветы в заглохшем теперь саду на краю посёлка и вышли с ними навстречу убийцам. Большая хижина в центре казалась пустой, в опаясывшей её стене не было видно ни двери, ни окна. Мы обошли её со всех сторон. Брат Питер что-то бормотал, вздыхая и спотыкаясь на каждом шагу. По всё ещё пухлым щекам Аниши катились слёзы. Князь Харихар, казалось, был возмущён до глубины души. Он побелел и крепко сжимал губы, глаза его странно блестели. Я на миг замедлил шаг, пытаясь разобраться в собственных ощущениях. Мне слишком часто доводилось видеть подобные вещи с тех самых пор, как меня бросили умирать в колодец на телах моих родителей, братьев и сестёр. Во мне всё онемело. я чувствовал только как всё сильнее ноют колени и костёшки пальцев я знал что здесь произошло я различал знакомые приметы когда люди убивают ради власти и славы из жадности из-за голода даже когда они убивают ради мести или наказания можно как-то понять что ими движет в их побуждениях есть нечто естественное даже разумное, не противоречащее нашей природе, в происходящем есть всё же какой-то смысл. И жертвы тоже его видят, они знают, за что и почему погибают. Но самые жестокие, самые идиотские, самые подлые и чудовищные убийства Убийства с предварительным изнасилованием, пытками, издевательствами над жертвами имеют лишь один источник, противный и разуму, и природе, одну бессмысленную и нелепую причину религию. Эти люди, как и мои родные, выбрали себе не того бога. Зачем? К чему всё это? Человек живёт в бедности, в скудности и нищете, тяжкий, пригибающий его к земле труд, обогащает других, но только не его самого, и до тех пор, пока все делятся на хозяев и рабов, единственная наша надежда получить награду на небесах. Но вот выясняется, что сосед представляет себе рай иначе, что у него другие боги, чем у тебя стало быть. Один из вас заблуждается. А хуже всего, если кто-нибудь, как эти люди, утверждает, что Бога нет вообще. Немыслимо, нестерпимо. Он утверждает, что ты не только несчастен, но ещё и обманут. Так разбей ему голову, в которой зародилась столь чудовищная мысль. Али, я знаю, ты плохо себя чувствуешь. Но нам нужна твоя помощь. Князь, как всегда, говорил любезно и не сомневался, что все готовы ему повиноваться. Он хотел сдвинуть с места большой плоский камень по форме, напоминавший угловатое яйцо. Края его не превышали фута в ширину, но посредине он был шириной в три фута, а высота его была не менее шести футов. Похоже, этот камень прежде заграждал вход в дом. Но теперь он врос в дёрн, и лишь совместными усилиями нам четвёрым удалось его сдвинуть. И то мы провозились не меньше час. Сперва казалось, что все наши стороны четны. Да зачем его двигать? пропыхтел я, опасаясь, что так мы ничего не добьёмся. Здесь моего брата нет. Возможно, он там, внутри. Он был прав. Наконец камень поддался, хижина обдала нас долго хранившимся в ней ароматом, насыщенной сухой запаха, частью даже приятный. Внутрь дома хлынул поток холодного зимнего света, слился с лучом, проникавшим сквозь дыру в потолке. лёк лимонно-жёлтой полоской на кривоватые неотёсанные камни через дыру в крыше поспешно вылетели воробьи. Кошечка, похожая на ту, что принадлежала брату Петру, зафыркала на нас, зашипела и соскочила с коленей одного из спокойников. Их было семеро. Они сидели по кругу, скрестив ноги, выставив перед собой руки ладонями вверх. Одежды на них не было, и эти семеро, трое женщин и четверо мужчин, выбрали себе другой наряд — венцы и ожерелья, ручные и ножные браслеты и цепочки из скрученной свинцовой или медной проволоки. Они потемнели от времени, но в них по-прежнему блистал хрусталем полевой шпат, желтые, белые, красные и зеленые камушки, прозрачные, словно лунные камни. сверкающие, как те, что посвящены солнцу. У ног каждого из умерших стояла простая лавлённая кружка без ручки. Питер поднял один из сосудов, в нём оставался какой-то осадок, красновато-чёрная засохшая паста на самом дне. Питер понюхал кружку, смесь экстракта беладонны, аконита и болиголова, сказал он. Этот напиток вызывает спазм мускулатуры и обезвоживание. Вот почему они после смерти остались сидеть в тех же позах, какие приняли перед тем, как выпить яд. Правда, им пришлось вытерпеть приступ сильной, хотя и кратковременной боли. Князь Харихара не слушал его. Он опустился на колени перед одними из тел, закрыл лицо руками. и беззвучно раскачивался взад и вперёд. Тела всех умерших потемнели и высохли со временем, но у этого кожа несомненно была темнее, чем у других. И пусть лица всех семерых казались похожими после того, как над ними потрудилися яд и иссушающее время, холод и жара, в этой маске князь безошибочно угадал черты своего младшего брата. К тому же нам ведь говорили, что дыхане лишился обеих ног ниже колена. Посреди этого круга призраков стоял единственный ценный предмет во всём посёлке золотая чаша с тонюсенькими стенками, с примитивным орнаментом в виде дубовых листьев. Когда мы вышли из хижины и смогли заговорить о том, чему стали свидетелями, Они же спросил, не чаша ли это Святого Грааля? Ведь многие христиане верят, что она спрятана где-то в этих местах. Нет, сказал Питер. Эта чаша гораздо древнее христианства. Подобные предметы находят в могильных курганах в разных местах страны. Когда-то в этой чаше была вода, но теперь она высохла. В ней стояло два цветка. Лотос или водяная лилия и роза оба увяли, засохли, умерли. Мы поставили камень на место, пусть джиханя покоится там, где он пожелал остаться. И увели княжи прочь. 2 дня он молчал. Затем пришёл в себя и держался как прежде, но у края его губ так и застыла печальная складка. Наша миссия завершилась. Мы повернули на юг. Питер спешил вернуться в Остни, а мы надеялись добраться до Лондона, нанять корабль и отплыть на восток в обратный путь. Мы успели пройти лишь несколько миль и наткнулись на группу солдат во главе с рыцарем, который по приказу своего господина спешил в Шрусбери. Там король собирал ополчение. Какой король? Генрих Нет, речь об Эдуарде, сыне герцога Йорка, а о короле Эдуарде IV. По пути князь Харихара расспросил брата Питера о том, что нам довелось увидеть, пытаясь понять, какая участь постигла его брата. Князь надеялся, что мы вернёмся в Видженагару раньше, чем туда попадёт письмо, но тем не менее Он отправил очередное послание своему царственному двоюродному брату. Нас все же задержали обстоятельства, о которых я расскажу далее, и письмо на месяц опередило нас в Виджи-Анагаре. Вот оно. Глава сорок шестая. Дорогой брат, вынужден сообщить тебе печальное известие. Мы обнаружили тело Джихани. Мой родной и твой вот двоюродный брат в тайном поселении. Он умер 2 или 3 года назад и разделил общую могилу с шестью своими друзьями. Место его успокоения вполне достойно его сана и соответствует избранному им образу жизни и верованиям, которых он придерживался. А потому мы предпочли оставить его там. И не тревожить его покой. Уходя, мы вновь закрыли его гробницу. С помощью образованного человека, хорошо разбирающегося в подобного рода вещах, мы смогли более или менее точно восстановить картину последних месяцев или даже лет, прожитых в этой стране Джихань. Джихань, по-видимому, был здесь вполне счастлив. Пусть это мысль послушать нам утешением, хотя я никогда не смогу избавиться от чувства вины, ведь это моя бессмысленная ревность толкнула его отправиться в путешествие. Я верю, что он обрел здесь столь же полное и возвышенное блаженство, как то, каким мог бы наслаждаться в Виджиэн-Агаре, если бы не я. Джихани был членом небольшой группы. принадлежавшей к секте братьев свободного духа. Эта секта прячется в потайных убежищах в различных городах западного мира. Некоторым из них удаётся найти безлюдное место, гден быть в лесу, и там они живут согласно своим убеждениям, не опасаясь властей во всяком случае какое-то время. Али говорил мне, что ассасины, орден, созданный Хасаном ибн Сабахом, горным старцам и душители таги поддерживают отношения с этой сектой однако таги и ассасины отличаются от братьев свободного духа излишним навязчивым интересом к смерти как к особого рода экстазу братья же считают смерть частью естественного порядка вещей и просто принимают её когда приходит их час Я перечислю основные положения их веры, если подобное слово применимо, когда речь идёт скорее о практике, нежели об умозрительной догме. У братьев всё обще. Ни у кого нет личного имущества. Женщины и мужчины равны. Если позволяет климат или время года, они полностью снимают с себя одежду, сохраняя однако украшения. Они часто поют, танцуют, складывают стихи и пересказывают различные истории. Они любят музицировать. Они употребляют самую простую пищу, воздерживаясь от мяса, кроме особых праздников. Они прибегают к гашишу или к вызывающим введение грибам и тому подобным субстанциям. Братья верят в бога или богиню. Однако это божество заключено внутри самого человека, и искать его надо там, а не вовне. Братья отказываются от применения силы даже ради самозащиты. Они никому не указывают, что нужно делать, и не хотят, чтобы другие указывали им. Не осуждают любые поступки или поведение, которое может доставить человеку удовольствие и не причиняет зла другим. Конец четвёртой дорожки, четвёртой кассеты. Продолжение этой книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.